Глава пятая Территория особняка у меня была довольно скромной, так что гостей на прием я собирал немного. Человек двести максимум я мог себе позволить принять, чтобы не образовывать толкучку во дворе. Приглашения я рассылал не именные, а народ или клан. И со стандартной формулировкой об ограничении не более пяти человек от каждого. В итоге прием у меня получился маленький, но представительный. Я пригласил все роды, в которых изначально были полноцветные маги, кроме Лакшти. Правда, Магади сразу прислали вежливый отказ. Мало того, что у них не было постоянного представительства в столице, так они еще и обитали на самом юге страны. Однако вместе с отказом Магади прислали предложение о сотрудничестве. неожиданно Мы с ними толком не знакомы, как ни крути. Я даже с их полноцветной девочкой Шанкарой так и не успел пообщаться, пока они учились в академии. К тому же род Магади состоял в клане Логари, а предложение мне прислали от своего имени. Не критично, но непонятно. Само предложение, кстати, было очень вкусным. Клан Лагари уже пару веков плотно сидел на грузоперевозках порта Сурат. В порту у них, разумеется, и другие возможности были, и одно из них они хотели развивать вместе с нами. Магади предложили мне оптовые поставки рыбы и морепродуктов для реализации в Лакхнау. Там у моей торговой конторы представительство по всему региону есть. Небольшие, конечно, как и сама контора, но надо же с чего-то начинать. А с учётом надёжного поставщика можно попробовать выйти и на армейских снабженцев юго-восточной части границы. И это будет уже совсем другой масштаб. В общем, надо думать и анализировать. Но на первый взгляд — шикарное предложение. Все остальные приглашённые роды полноцветных магов на приём пришли. Меня немного удивил их состав. Роды Махини и Нишант сейчас переживают не лучшие времена, особенно после потери полноцветных чужаков, однако и визита ко мне глав родов вместе с наследниками я не ожидал. От Бхаскара тоже приехал глава рода с женой. Он, правда, взял с собой не наследника, а джину, но это как раз логично. Зато визит Аргуса Сидхарт ввел меня в ступор. «Да, он мой сокурсник, но он наследник великого клана. Не много ли чести?» Мой род император объявил вечным «да», но мы от этого не стали мгновенно мощными и влиятельными. Хорошо, хоть Аргус приехал одним из первых. После него представители главных родов великих кланов меня уже не удивляли. «Да, все великие кланы я тоже пригласил». И, кстати, с интересом ждал, кто именно от них приедет. На самых значимых приемах появлялись главы родов или их наследники. На приемах средней руки — представители главного рода клана. А на приемах попроще, когда кланы не хотели обижать хозяина приема отказом, обычно бывали остальные роды кланов. Но тут надо понимать, что на приемы средней руки по меркам великих кланов я пока не замахивался. Рановато. Точнее, это я думал, что рановато. Оно вон как вышло. Разумеется, я пригласил и до моя теста Джуан. Первые шли по умолчанию как родичи моей невесты, а это джуан единственные кто был действительно заинтересован во мне и моем роде до турнира. Я всегда ценил такие вещи. И отдаляться от Тоджуан не собираюсь и в дальнейшем. Очень рад, что уже сейчас могу открыть им те двери, которые раньше были для них недоступны. Кроме того, я не забыл и те роды, которые уже присылали мне приглашение на свои приемы. Чаще всего приемы планировали задолго до... Так что я пока еще никуда не сходил. Но их любезность я оценил, благо их таких пока немного было. Учитывая, что основная масса приглашений мне пришла после приема у Мехта, эти роды тоже были в основном древними. Очень представительный прием у меня в итоге получился. Собрались представители 38 аристократических родов, из которых древними не были только 9. В отличие от Японии, здесь хозяин приема не встречал гостей на входе, однако я предпочел проявить несколько избыточную вежливость и все время, пока собирались гости, находился поблизости от входа. Так что я все равно был первым, кого они встречали, войдя на территорию особняка. Это было не обязательно по этикету, но я порадовался этому своему решению. Все-таки масштаб гостей я слегка недооценил. Официальную часть приема я решил начать сразу, как соберутся все гости. Можно было и отложить на час-другой. Такая практика тоже существовала, но я решил не тянуть. Уйти с приема до официальной части было неприлично, а задерживать таким образом гостей некрасиво. Да и мне так было удобнее. Как только объявлю о своей помолвке, Смогу ходить по двору уже под руку с Анданой. Когда я вышел на импровизированную сцену, в которую превратили крыльцу особняка, благану было приподнято над уровнем земли, гости уже собрались неподалеку. И на многих лицах было явное любопытство. Думаю, все аристократы понимали, какое объявление от меня сегодня наиболее вероятно, но однозначной кандидатуры в невесты они явно не нашли. Не было у меня пока никаких особенно тесных связей ни с кем из них. Стандартный текст приветственной речи Дадабхай заставил меня заучить еще в самом начале организационной суеты с приемом, и сейчас я был ему за это благодарен. Правда, и испытывать терпение людей я тоже не стал коротко поприветствовал всех, поблагодарил за то, что пришли, сделал пару общих комплиментов древним родам как таковым. «А теперь позвольте мне представить вам мою невесту», — с улыбкой сообщил я, и Полу обернулся ко входу в особняк. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Андана. Подсветка в холле за ее спиной была настроена таким образом, что окутывало девушку мягким оранжево-розовым светом. Бело-серебристые цвета ее сари при этом мерцали в тон подсветки. По традиции невеста выходила еще и с закрытым лицом. Ткань была практически прозрачной, но из-за подсветки сзади различить ее лицо было очень сложно. Андана медленно подплыла ко мне. «Не знаю, как девчонки это делают», Но шагов было не видно вообще. Она словно на горизонтальном эскалаторе ехала. Это был еще один штрих к ее загадочному образу. Даже мне не хотелось рассеивать это маленькое волшебство, а гости и вовсе затаили дыхание. Остановившись рядом со мной, андана слегка поклонилась гостям и повернула голову ко мне. Я кивнул. Девушка одним лёгким жестом откинула на спину прозрачное полотнище, которое закрывало её лицо. Андана домаяти завершил представление я. Со стороны зрителей донёсся слитный выдох. Эмоции там были разные, от задумчивости до одобрения, но явно неприязни я не заметил. И это не могло не радовать. Как ни крути, бастард — очень спорная пара наследников вечного рода. Да, да Маяти тоже древний род, не из самых именитых, но все же. Но бастард — это в любом случае бастард. Предложи мне сейчас бастарда даже великий клан, я обижусь и буду в своем праве. Слишком разный статус. Лично мне было глубоко безразлично происхождение Анданы. Даже окажись она простолюдинкой, я нашел бы способ извернуться. Очень уж она меня зацепила. Однако сглаживать углы в общении с аристократией после такой помолвки мне все равно придется. И я понимал, на что шел. «Я также рад сообщить вам», — продолжил я, «что многовековая кровная вражда между Раджат и Домояди осталась в прошлом. И свидетельством тому наш будущий союз». Я протянул Андане руку, и она вложила свою ладонь в мою. Сделав шаг вперед, я приложил ее руку к своему сердцу и склонил голову, глядя на нее. Андана взяла мою свободную руку и тоже приложила к своему сердцу. Я отпустил ее руку, развернулся к гостям и привлек девушку к себе за талию. «Мы — символ мира!» — с улыбкой закончил я. Андана прильнула ко мне хотя, казалось бы, куда уж дальше мы и так стояли в обнимку, и доверчиво положила голову мне на плечо. Ей в этом представлении говорить не полагалось, но она нашла, как показать свои чувства. И этот простой жест аристократы явно расшифровали правильно. Как ни крути, именно в таких мелочах зачастую видно настоящее отношение. Улыбок на лицах зрителей стало больше. Отлично. Я думал, будет хуже, если честно. Когда мы с Анданой спустились с крыльца, первой к нам подошла Рибира Мехта. На прием она пришла в компании своего мужа, а также наследника клана Мехта, его жены и сына. Но сейчас ректор Академии была одна. Это прийти на прием женщине одной было неуместно, а на самом приеме этикет менее строг. По крайней мере, если женщина-маг девятого ранга и весомая политическая фигура сама по себе. — Поздравляю! — сдержанно улыбнулась ректор. — Благодарю, госпожа Мехта! — склонил голову я. андана молча поклонилась. Не очень глубоко, но явно обозначив этим свое положение при женихе. Она, кстати, ответить могла и поучаствовать в разговоре, но, видимо, не захотела. «Очень красивая из вас пара получилась», — с тёплой улыбкой продолжила ректор. «Надеюсь, всё у вас хорошо сложится». «Мы будем стараться», — улыбнулся я в ответ. Мы поговорили ещё пару минут, но ничего интересного в этом разговоре так и не мелькнуло. Я, честно говоря, ждал хоть каких-то намёков, но нет, ничего. Видя, что ректор готова с нами попрощаться, я все же спросил. «Скажите, госпожа мяхта как вы оказались около резиденции клана домаяти Я благодарен вам за участие, но все же хочу понять». «Степень своего долга перед Мехтой я хочу понять. Но добавлять это я не стал. Ректор меня и так поймет. Остальным, если кому-то сейчас слышно наш разговор, этого знать не надо». «Не берите в голову, Шахар». — улыбнулась ректор. — Я ехала по делам клана, и когда моё машину и всё моё сопровождение уничтожили, я просто решила посмотреть, что тут творится. — Ого, у них ещё и потери там были. — Впрочем, как раз эти потери ко мне точно не имеют отношения. А вот Лакшти я не завидую. Если это они, конечно, организовали нападение на кортеж Рибиры-Мехты. Своим ответом ректор сняла с меня любые обязательства. Я не забуду ее помощи, конечно, и постараюсь чем-то отплатить ее клану. Как ни крути, одно ее присутствие изрядно охладило горячие головы. Да и тот гигантский щит я помню. Однако и спешить с ответной любезностью смысла нет. Память у меня хорошая. При случае и я протяну им руку, если не помощи, то поддержки. «Благодарю за ответ», — кивнул я. Род Махини пришёл ко мне в составе главы рода с женой и наследника с женой. Кстати, я не первый раз обратил на это внимание. Ходить на приёме даже с двумя жёнами тут не принято. По закону жён может быть сколько угодно, это и из древних времён пошло. Можешь содержать, бери хоть сотню. Аристократы обычно ограничиваются двумя-тремя. Если род на грани вымирания, бывает и больше. Но на приемы ходят только с одной женой. С одной любой из жен, если точнее. С Махиней я общался довольно долго, интересны они мне были. Не только они, конечно, но если сопоставить интерес к разным гостям, то моя чуйка четко выделяет те роды, где появились полноцветные маги. У меня было очень много вопросов, связанных с появлением чужаков. Почему именно сейчас? Почему у нас изначально было семеро? Почему мы появились именно в этих родах? Вот на последний вопрос я искал, видимо, инстинктивный ответ, пока они почти все рядом со мной. Мы не самые древние. Из стройки древнейших родов страны с полноцветными повезло только Лакшти. Да и то, спорное такое, повезло. С таким характером наследник Лакшти на ровном месте убьется же. Вечным родом из всех семерых в момент появления чужаков был, опять же, только род Лакшти. Значит, дело не в этом. Тут скорее надо копать историю предыдущей эпохи, если от нее сохранились хоть какие-то документальные свидетельства. Аргус же прямо сказал, что Лакшти был Лакшти и в предыдущей жизни. Да и сам Аргус был и остался в роду Сидхарт. То есть все эти семь родов, скорее всего, имеют прямую кровную связь с предыдущей эпохой. Правда, тогда я выбиваюсь из ряда. Я родился и вырос в Российской империи, мой род при мне получил там титул. Каким образом меня бы вообще могло занести в Индию? Кто-то из моих потомков так покуролесил, что аж чуть ли не на другой край планеты пришлось бежать. Или та всемирная война, что стала концом нашей эпохи, так все смешало Непонятно, но очень интересно. Что характерно, глава рода Махини тоже присматривался ко мне. Правда, цель его я не понял, пока он не обозначил ее практически прямым текстом. «Значит, вы взяли курс на клановую аристократию?» После поздравления с помолвкой и комплиментов невесте поинтересовался он. «Да, так тоже можно трактовать мою помолвку». В женитьбе вообще масса нюансов и подтекстов. Санданой еще во многом повезло. Она из рода моих кровных врагов, и в данном случае это весомый плюс. Потому что само по себе завершение кровной вражды самым традиционным способом очень многое спишет само по себе. Иначе политический оттенок в этой свадьбе был бы куда ярче. Но сам по себе посыл в сторону клановой аристократии мне нравится. У свободных родов, в общем-то, не так много вариантов. Это только монстры вроде Лакшти могут себе позволить работать в имперских службах. Глава рода Лакшти занимает должность главы имперской канцелярии, если что. И при этом держать нейтралитет. У остальных выбор жестче. Имперской аристократии официально в стране нет. Однако есть масса родов, которые так или иначе тесно связаны с императором. Те же подконтрольные Каспадия. Это только один вариант связи. А многие идут на плотное сотрудничество и в полуподчиненное положение совершенно добровольно. Это сытно и надежно. Есть свободные роды, которые стараются держать нейтралитет. Получается, не у всех и в разной степени, но таких большинство. А есть те, кто явно тянется к кланам. Кланы — это свобода, если грубо. У них на порядок меньше обязательств перед страной и императором, чем у любых других структур, включая свободные роды. Они сами себе государство, по сути. И тут, кстати, может быть два варианта. Создать свой клан или вступить в уже существующий? Те же Таджуан примут меня с распростертыми объятиями. Я к ним не пойду, конечно, но сама по себе эта возможность есть. «Я пока только думаю об этом», — ровно ответил я. «Хороший вариант», — с нейтральной улыбкой заметил глава рода Махини. «Особенно если клан будет состоять из древних родов». Каменную маску на лице я удержал, но внутри ошалел, если честно. Это он мне сейчас намекает, мол, давай вместе организуем свой клан? Нехило так. Ну и кстати, почему бы и нет? Меня все эти игры и СБ уже достали. И я больше чем уверен, что это делается с ведома, если не с явно выраженного согласия императора. Зачем ему свободная аристократия, если можно иметь подконтрольную? С другой стороны, если я прав, то и получить право на клан — это почти утопия. Зачем императору множить тех, до кого он дотянуться не может? Но сама по себе идея интересная, надо будет обдумать. «Да, вариант хорош», — с такой же легкой улыбкой кивнул я. «Очень сложен в реализации, но хорош». «Да, с реализацией...» — Махини неопределенно покачал головой. «Реализацию имеет смысл обсуждать с теми, у кого те же цели. Куда он так гонит? Он же сейчас мне фактически предложил собрать коалицию свободных родов, которые захотят объединиться в клан. Такие предложения не делают едва знакомым людям». «Да, пожалуй», — нейтрально ответил я. В одиночку такое сейчас не потянуть никому. «Да, время одиночек прошло», — покивал Махини. Настаивать дальше он не стал и правильно сделал. Прямо сейчас я все равно не готов дать ему нормальный ответ даже на вопрос, нужен ли мне клан в принципе. Что уж там о реальных действиях говорить. Но идея меня зацепила, так что своего Махини добился. Я действительно всерьез рассмотрю этот вариант. «Красиво ты подал помолвку!» — добродушно хмыкнул глава клана домаяти когда я подошел к нему. андана держалась за мой локоть и следовало за мной с самого объявления помолвки. По большей части она молчала и только принимала поздравления. Но я уже увидел, что в части этикета домаяти хорошо натаскали ее. Любая реплика, улыбка, жест — все было к месту и в тон моей линии поведения. Идеальная спутница. Благодарю, улыбнулся я. Домой ты ее не отпустишь, я так понимаю. Сдержанно, но все же с явно читаемым, неприличным намеком поинтересовался он. Не отпущу, подтвердил я. Еще не жена, но уже символ мира. Читай «Заложник». И такие вещи на лету схватывают все аристократы, так что вопросов к ее репутации не будет. «Я же говорю, красиво подал!» — одобрительно покачал головой до и посмотрел на Андану. «А ты-то согласна тут остаться?» Андана с удивлением распахнула глаза. Но точно ее раньше кровные родичи вниманием и заботой не баловали. «Согласна», — коротко кивнула она. «Ну и славно!» — улыбнулся Домояти и вновь посмотрел на меня. «Мой совет, помнишь? Это он про и жены и просто бери. Такое не забывается. Домояти вообще, я смотрю, очень вольно общается, если с другими аристократами сравнивать. И это на людях. А уж один на один для него, похоже, такие шуточки норма». Андана опустила голову и чуть-чуть покраснела. «А, ты будущую жену уже просветил!» — расхохотался домаяти «Ну так действуйте!» Андана незаметно для главы пока еще своего клана сжала мне руку. «А вот мне интересно, это одобрение или просьба свернуть эту тему?» Испытывать выдержку невесты я не стал и быстро распрощался с домаяти «Да и не о чем нам сейчас особо говорить!» Все уже либо сказано, либо будет сказано на подписании союзнического договора. А прямо сейчас на публику мы уже показали хорошие отношения и хватит с них. Уже после приема, когда мы проводили всех гостей и остались одни, я решил снова подразнить Андану. «Так что, будем воплощать совет главы твоего клана?» С насмешливой улыбкой поинтересовался я.